сто 79. Гуру. Что из того, что рядеют ряды на земле воинов духа, тем следует крепче стоять, ибо нагрузка, соответственно, возрастает. Ну что же, непомерная ноша не бремя, но путь вернейший и кратчайший к достижению цели заветной. И вы не одни. Нос нами, и мы за вами следим и помогаем идти, когда слишком уж трудно. Если человек волей лишённый, ничто, значит, все силы надо направить на то, чтобы её укрепить. В воле творятся миры, и всё, что в мирах, злая и добрая воля творит. Воли недобрые волю стремится подавить и обессилить. Эти усилия, идущие страны тёмных постоянны. Значит, волю свою надо умножать и для самозащиты. Огонь воли опаляет тёмных старатель. Всему, что против волю свою, учитесь противопоставлять неотмен. Готов и каждую минуту поднять огненный меч духа. Безсильные, духом поникшие в безволии, не надо нам вас. Будьте же сильными всегда при победе и на отступлении, в горе и радости, ночью и днём, когда больные ли здоровы. Когда найделись людьми, когда близок владыка или когда на время предоставлено как бы самим себе, будьте сильны всегда.